Необыкновенная обыкновенность. Он сидит в зимнем в кабинете отца за столом, заваленным непрочитанными бумагами. Заводится механизм распоряжения и деяний, которому предстоит функционировать почти четверть века. Он чувствует себя здесь непривычно, неловко, даже как будто немного пуглив. Ёрзает в кресле, когда вваливаются в кабинет и шумно рассаживаются дядья, мужчины бравые, разнузданные. Пока стоит возле стола дежурный офицер, Николай может сказать дядьям что-нибудь веское и сказанное принимается с должным почтением. Как только за посторонним закрывается дверь, тяжелый кулак Владимира или Сергея ударяет по столу и начинающий самодержец жмется в глубине кресла. Пройдет немного времени, царь освоится, и тогда они поутихнут и в кабинете будут вести себя смирнее, дабы он чего доброго не показал им на дверь. Примечание. Имеются в виду братья Александра Третьего. Владимир умер в 1909 году. Алексей умер в 1908 году. Сергей... Убит Каляевым в 1905 году Павел, расстрелян в Петропавловской крепости в январе 1919 года. Физически он крепок и подвижен. Натренирован в гонках яхтных, велосипедных, на скачках, в пеших переходах, ружейных стрельбах. За Красным селом и в районе Левадии ходил под полной солдатской выкладкой по 10-15 верст, Антон Павлович Чехов делился тогда своим впечатлением врача. «Про него неверно, говорят, что он больной, глупый и злой. Он просто обыкновенный гвардейский офицер. Я его видел в Крыму, у него здоровый вид, он только немного бледен». Человек без кругозора и воображения, с побуждениями мелкими, большей частью сугубо личными, он принял правление империи как чиновник принимает конторскую должность. Приходит на службу в 9.30, заканчивает занятия в 2 часа дня, дает аудиенции, вызывает министров, выслушивает доклады, иногда председательствует на совещаниях. Родзянко много позднее жаловался своим сотрудникам, что царь в беседах скупно слова. Большей частью отделывается молчанием, ответов на вопросы не дает. Встреча с ним — своего рода пытка, ибо связаны с необходимостью говорить без всякого отклика. Чтобы оживить его, Родзянко во время разговора старался сверлить его взглядом, фиксировать на себе его внимание, но тот по-прежнему бесстрастно глядел в сторону, в выражении его лица не улавливалось ничего. И все же, по наблюдениям бывшего председателя Государственной Думы, это безмолвие не было равнодушным». Как только по ходу беседы что-нибудь задевало его за живое обнаруживалось личное непосредственно его касающееся, он преображался, глаза его загорались, он вскакивал и начинал ходить по комнате. В таких случаях Родзянко расхаживал по кабинету вместе с ним, пытаясь на ходу доказать ему то, что несколько минут назад он почти не слушал. У Николая II никогда не было секретаря, личного или государственного, ни какого-либо кабинетного помощника по ведению дел и наблюдению за прохождением бумаг. Он опирался лишь на дежурного офицера или флигель адъютанта. Бумаг прочитывал множество. Читал и по вечерам, аккуратно до дурения Обязанность эту считал самой скучной из всех и тяготился ею с самого начала. Поглядывая на очередную стопку представленных ему документов, старался поскорее сбыть ее с рук. С первых шагов дневник его отражает тягостное, унылое единоборство с бумагами. Читал до обеда, одолевая отчет Государственного Совета. Много пришлось читать, одно утешение, что кончились заседания Совета Министров. Вечером... Кончил чтение отчета военного министерства, в некотором роде одолел слона. Заслушав в один день три доклада министров, записывает «вышел походить по глупевшим». Прочитать бумагу мало, надо, чтобы видели, что ее прочитал, и хотя он никому не подчинен и никого не боится, неудобно как-то оставить нежестоящих в неведении насчет того, что он думает о бумаге. Поэтому он усеивает документы пометками и резолюциями. Приносят донесений много мыслей и слов. На все не напасешься, спасают трафареты. Но среди них проскальзывает импровизация. На докладе о злоупотреблении земских начальников пишет «В семье не без урода». О непорядках в Керченском порту. У семьи нянек дитя без глаза. На сообщении, что от продажи водки поступило в казну 8 миллионов рублей. «Однако...» — восклицательный знак. На докладе о забастовке железнодорожников на участке Петергоф-Петербург «Хоть в плащ добирайся!» На сообщение о забастовке в Одессе. «Милые времена!» Но чувство юмора он был лишен. Это показал его анкетный лист, заполненный во время всероссийской переписи населения в 1897 году. На вопрос о звании царь ответил «Первый дворянин» в графе «Род занятий» записал «Хозяин земли русской». Насколько банальные резолюции на официальных документах, настолько же серы и лишены оригинальности его личные дневники. Уже сам вид их, педантичная гладкость, невозмутимая нанизанность слов по веревочке, тщательная орнаментальная выписанность завитушек, загогулин в каждом слове — все говорит о том, что здесь не встретить ни своеобразие мысли, ни индивидуальности выражения. Как ровны и однообразны строки, так ровен и однообразен их смысл. Равнинность и одноцветность пустыни. С первых дней царствования, изобилующего потрясениями, почти никакого отклика на общественные веяния или события, ни одного упоминания значительных имен эпохи – писателей, мыслителей, общественных или политических лидеров – Ничего о содержании или смысле своей работы. Фиксируется только сугубо личное и мелкобытовое. Обед, чаепитие, прогулка, и сколько при этом подстрелено ворон, вечеринка, цвет новых обоев или диванов, приход гостей или отправление в гости. С редкой тщательностью изо дня в день регистрируется погода, дождь, снег, мороз, ветер, солнце, пек, зной. Отмечается положение барометрической стрелки, Носит обычную офицерскую форму, но иногда к министрам выходит то в Черкесске с газырями и кинжалом форма собственного его императорского величества конвоя, то в малиновой косоворотке с поясами в широких шароварах, заправленных в сапоги гармошкой форма лейб-гвардии 4 стрелкового полка. Перед депутациями на банкетах произносят речи, чаще краткие, собранные воедино... Они производят невыгодное впечатление. Однажды даже власти вынуждены были оградить достоинство царя. Полиция конфисковала полное собрание речей императора Николая II за 1894-1906 годы, составленное по официальным данным правительственного вестника книгоиздательством «Друг народа». Считает себя интеллигентным человеком, но не переносит слово «интеллигент», когда на банкете в его честь во время путешествия по западным губерниям кто-то за столом произнес слово «интеллигент», он оглянулся на сказавшего и произнес «как мне противно это слово», и добавил, что прикажет Академии науки сгнать это слово из русского языка. Эпизод засвидетельствован сопровождавшим царя в поездке к князем Святополк Мирским, тогда генерал-губернатором, позднее министром внутренних дел. Читает газеты «Новое время» и «Гражданин». Сборники легких увеселительных рассказов, уснащенных картинками и карикатурами Горбунова, Лейкина, Аверченко, Тэффи, с произведениями Толстого, Тургенева, Лескова, Салтыкова, Щедрина, познакомиться много лет спустя в Тобольской ссылке. Пригласил однажды Горбунова во дворец для чтения в семье, рассказывав вслух. Чтение его показалось очень забавным. Посылал такое же приглашение Аркадию Аверченко, тот уклонился. Любил, отделавшись от трудов дневных государственных, расклеивать по альбомам фотокарточки, играть в домино, пилить дрова. Еще доставляло ему удовольствие перебираться на жительство из дворца во дворец из Зимнего в Большой Петергофский, из Петергофа в Павловский, из Павловска в Царское, из Царского в Ливадию, из Ливадии в Ванечков, в таких случаях хлопочет по хозяйству лично, укладывает чемоданы собственноручно, сам составляет инвентарные описи, дабы ничего не потерялось, на новом месте сам разбирает чемоданы, развешивает картинки и иконки, расставляет по своему вкусу кресла и кушетки». Считал себя профессиональным военным, хотя званием недоволен. Пожаловался как-то же что застрял в звании полковника, а по восшествии на престол продвижение в звании не положено по закону. Любил войсковые смотры и парады, иногда посещал полковые праздники. По воцарении одной из первых государственных проблем узрел в армейской униформе, особо в пуговицах. Как должны застегиваться шинели, кители, гимнастерки на пуговицы или крючки? Через посредство супруги в консультацию по крючкам вовлекается подздамский кузен. Тот шлет 3-го 16-го августа 1897-го года телеграмму. «Ники, неужели ты действительно собираешься перейти на пуговицы? Хорошенько подумай, как следует взвесь». «Да», — отвечает новатор, «все взвешено». Вопрос решен в пользу пуговиц. Но какими должны быть пуговицы, темными или светлыми? По здравому размышлению решена и эта головоломка. Пуговицы должны быть светлыми, блестящими. Обои должны быть перстенькими, книжки веселенькими, пуговицы блестящими. Ну а памятник отцу... Он одновременно должен внушать и благоговение перед недосягаемой верховной властью и трепет перед обыкновенным городовым. Сам Николай как бы олицетворял эту недосягаемость и обыкновенность. Он весь был по выражению современника «необыкновенная обыкновенность». По вкусу его, отвечающему этому качеству, и был воздвигнут на Знаменской площади в Петербурге монумент Александру Третьему, редкий в своем роде образец скульптурной карикатуры. То был памятник и государственно-политическому уровню отца, и духовно-эстетическому уровню сына. О своем намерении поставить памятник отцу Николай впервые заговорил с министрами в 1897 году. Конкурс был объявлен через шесть лет. Авторы выступали анонимно под условными девизами. Поступившие проекты были экспонированы на закрытой выставке в Зимнем дворце. К осмотру допущены члены царской фамилии и некоторые сановники. Николай, поддержанный матерью, остановил свой выбор на одном проекте, объявив его лучшим. Вскрыли пакет и прочитали имя «Паола Трубецкой» авторы вызвали Квитте, потом представили царю. Выяснилось, родился в Италии, возраст 25 лет, приехал в Россию недавно, преподает в художественном училище в Москве, незаконно рожденный сын обнищавшего в Риме князя Трубецкого и итальянки. По приглашению Петра Николаевича Трубецкого, предводителя московского дворянства, поселился как родственник в его доме, Витте. Т-скульптор показался человеком необразованным и маловоспитанным, но с большим художественным талантом. Николаю и Марии Федоровне он очень понравился. Проект Паола Трубецкого был утвержден. Для руководства работами была учреждена комиссия под председательством князя Голицына при участии вместе с другими лицами художника Бенуа и графа, одно время министра просвещения Толстого. В специально оборудованном павильоне на Невском проспекте Трубецкой трудился энергично, напряженно, с творческим увлечением, был к себе требователен, сделанное не распеределывал комиссию игнорировал, с Голицыным был строптив, указаниям не подчинялся. Внутренней сути произведения не поняли ни Николай, несколько раз по ходу работы он приезжал в павильон, ни Мария Федоровна, ни царедворцы». Только великий князь Владимир Александрович смутно заподозрил, что готовится карикатура на его покойного брата, но Николай не захотел его слушать. Для отливки статуи привезли мастеров из Италии, ездил за ними и отбирал их Голицын. За год до начала литейных работ Витте пожелал проверить, как будет выглядеть композиция на площади. Ночью на деревянный пьедестал была поставлена модель — Помню, в четыре часа ночи по рассвету поехал я туда. Еще никого из публики не было, мы открыли его. На меня произвел этот памятник угнетающее впечатление. До такой степени он был уродлив. Памятник обошелся казне в миллион рублей, был открыт в 1909 году. Иногда молодой царь председательствовал в государственном совете и на особых совещаниях. Помаленьку осваивался и с этим делом сидел на председательском месте спокойно, слушал внимательно, сам высказывался мало, лишнего или неуместного не говорил, а если и говорил, искры божие в обсуждении не вносил. Было так и в начале, и спустя годы. Его реплики, указания, например, на секретном совещании в Петергофе, лаконичны, сухи, бюрократически округлы. «Царь-чиновник». Язык чиновника, ход мыслей чиновника. И все же это лишь одна из его ипостасей — Сдваиваются, наплывают одна на другую черты его портрета тех ранних лет правления, оставленные современниками, очевидцами и приближенными. Внешняя скромность, даже застенчивость и припадки самодурства и своеволия, наружная уравновешенность и затарившийся в глазах невротический страх, чадолюбие в своей семье и равнодушие к чужой жизни. Когда в зимнем устанавливали первый лифт, в шахте погиб монтер, царь в дневнике записывает «Утром нашей подъемной машиной был придавлен до смерти несчастный машинист по собственной неосторожности, и тут же гулял долго, погода холодная, ясная. Домоседство и позывы к кутежам, любезность, обходительность, шарм в глаза и заглазно-крайняя резкость отзывов и суждений» подозрительность ко всему окружающему и готовность довериться проходимцу или шарлатану, поклонение православию, щепетильность в исполнении церковных обрядов и колдовское столоверчение, языческий фетишизм. В мышлении и поступках личные мотивы давлеют над всем. Люди вообще, а министры и приближенные в особенности, делятся для него на две четко разграниченные категории – плохих и хороших. Первые — это те, в личной полезности и преданности, которых он не уверен. Вторые — те, кто ему лично полезен, верен и, кроме того, может развлечь и позабавить. По воспоминаниям бывшего премьера Витте, можно узнать, кто и в каком качестве его пленил. Военно-морской министр адмирал Бирилев — забавник, всегда очень милый императору и императрице своими шутками и анекдотами. Министр юстиции Муравьев, очень забавный шут и анекдотист. Военный министр генерал Куропаткин, рассказчик и комедиант. Дворцовый комендант генерал-адъютант Черевин, крайний забавник. Князь Лобанов Ростовский, всегда очень забавен. Князь оболенский забавник и балагур. Военный министр Сухомлинов, призабавный балагур. «Впрочем, когда последнего, много позже, довелось представить президенту Пуанкаре, Николай Шутовский его достоинства осторожно обошел, сказав лишь, «Он, как видите, не подкупает своей наружностью. Зато из него вышел у меня превосходный министр, и он пользуется полным моим доверием». Комментарий президента. «Это тот самый Сухомлинов, на которого падает самая тяжелая ответственность за беспорядочность и развращенность военного управления в России». В счастье, что он оставил пост военного министра, на котором причинил столько зла. Немногое перепадало от душевных щедрот его величества и самым усердным балагуром и комедиантам Никого, кроме себя и нескольких домочадцев, он не любил. Мало кого жаловал, холопствовавшим перед ним, платил презрением. Сию минуту приласкав, мог чаяща с уволить. Получив к Новому году множество поздравлений, отмечает в дневнике. Весь вечер отписывался от пакостных телеграмм. Неприятности запоминал прочно, мстил за них долго. Особым поручением, выказав доверие одному министру, тут же в порядке недоверия, то поручение давал для параллельного выполнения другому, чем неоднократно вызывал у лучших своих помощников тихое бешенство». Так, для обсуждения проекта Конституции царь созвал два параллельных совещания, одно с докладом Витте, втайне от другого с докладом Гримыкина. Узнав, первый из двух докладчиков записал, что этими византийскими уловками царя очень расстроен, он не способен вести дело на чистоту, а все стремится ходить окольными путями». Поскольку же его величество не обладает способностями ни Меттерниха, ни Толерана, уловки обычно приводят его к одному результату — к луже, в лучшем случае помоев, в худшем случае к луже крови или к луже, окрашенной кровью. Назначал и смещал министров с легким сердцем, иногда извлекая из своих ходов полубуфонадное развлечение — Вакантно должность министра внутренних дел. Нужен новый. Дела его временно исполняет гаремыкин товарищ заместитель министра. Этот же ничего ответственного брать на себя не хочет и ведет лишь текущие дела, поскольку новый министр может появиться со дня на день. На очередной аудиенции премьер Витте говорит, что без этого министра доля обходиться невозможно. В министерстве все выше громоздится гора дел нерешенных и недвигающихся вперед. На это царь сказал, у нас с вами, Сергей Юрьевич, уже был однажды разговор о кандидатурах Плеве и Сипягина. Спросил я еще и мнение на этот счет Константина Петровича Победоносцева, он мне свое мнение привел. Но я еще не решился кого-либо назначить, ожидая вашего приезда». «Викто ездил тогда на лечение в Беориц, во Францию». «Премьер спросил, какое же мнение Константина Петровича, если, Ваше Величество, соизволите мне это сказать?» «Да он очень просто мне сказал. Плеве, подляца, Сипягин, дурак». «Что же, сам он кого-нибудь рекомендует?» Царь, улыбнувшись, ответил. «Да, кое-кого он мне рекомендовал. Он, между прочим, говорил и о вас, Ваше Величество, — заметил премьер». «Я почти с уверенностью догадываюсь, что он вам обо мне сказал. А что?» «Да, наверное, сказал он вам так. Подходит ведь, да и тот...» «И тут у него вышло что-нибудь вроде известной фразы Собакевича в «Мертвых душах». «Один там только есть порядочный человек прокурор, да и тот, если правду сказать, свинья». Царь рассмеялся. «А что вы думаете, если я назначу Горемыкина?» Витте ответил, что ничего определенного о нем сказать не может, но добавил, что, по всей вероятности, Константин Петрович рекомендует Гаремыкина, потому что Гаремыкин правовед, и Константин Петрович тоже правовед. Известно, что правоведы, так же как и лицеисты, держатся друг друга все равно, как евреи в своем кагале. Тогда царь сказал, «Ну что ж, назначу Гаремыкина». Между тем речь шла как раз об одном из тех ведомств, которым царь питал особую симпатию, чтобы не сказать нежность. Оно обеспечивало не только полицейский порядок в империи, но и безопасность его царя, священной особы. Правда, кое-кто из помощников, по словам Витте, спрашивал себя, ну, кто же на такого императора, как Николай II, может покуситься? Похоже было, что бомбометатели личности его и в самом деле не очень-то интересуются Признаков какой-либо охоты за ним, как за его дедом и отцом, никто не замечал ни тогда, ни после. Такие происшествия, как выстрел из Петропавловской крепости или авария яхты стандарт в финских «Шхерах», больше смахивали на недоразумение. Примечание в канун ровового воскресенья состоялась у него церемония дня крещения николай сопровождаемый свитой вошел в построенную перед зимним беседку на освещение воды и митрополитом по обычаю был дан орудийный салют из петропавловской крепости вдруг у беседки с грохотом разорвался снаряд оказалось одна пушка выстрелила не холостым зарядом а боевым Следствие показало случайную ошибку артиллериста, но царь был напуган и в народе говорили о покушении. Во втором случае, во время прогулки царской семьи по Балтике, яхта ударилась о подводный валун, получила пробоину. Пассажиров высадили на берег. Охранка учинила следствие. Оказалось, умысла нет. Причина в слабой подготовке команды, а флаг капитан адмирал Нилов перманентно пребывал в охмелю, хотя почти все время находился на глазах у государя. Под дулом пистолета Багрова в Киевском оперном театре царь и Столыпин сидели рядом. Первое внимание террориста-провокатора не удостоился, мишенью для выстрела в упор был взят второй – Все же Николай не слишком обольщался этими милостями судьбы, искушать ее не собирался, и о безопасности своей персоны заботился, может быть, больше, чем о чем-либо другом. Зарехав в Петроград в начале 20-х годов, французский гость господин Моризе, мэр Булони, пришел на площадь декабристов в здании бывшего сената, влекомый острым интересом к расположенному здесь архиву охранки. Потом написал в своей книге, что больше всего потрясла его здесь документация, отразившая систему личного информирования царя о работе тайной службы. Донесения охранки поступали на письменный стол Николая II регулярно раз в неделю. Их основой и было это делопроизводство, забившее сверху донизу несколько помещений, в том числе так называемую комнату провокаторов. 60 ящиков с карточками на революционеров заполнившие ее и были вечным олицетворением итогов российской полицейской провокации за 23 года с 1894 по 1917 год. «Какой отменный порядок, какая блестящая система!» – восклицал Моризе. «Я вижу здесь всю историю преследования русского революционного движения. Охранка благоговейно регистрировала ее день за днем. Каждое дело имело свою наглядную схему – Каждая карточка преследуемого, все данные о его жизни, о каждом слове и движении за много лет. И каков же конечный смысл всего муравьиного трудолюбия провокаторства. А чтобы государь-император все знал, и чтобы с его ведома кого нужно хватали. Вот еженедельный журнал, вот копии отчетов, представлявшиеся охранкой царю. Все выстроены в ряд, в прекрасных переплетах. Во всяком томе, взятом на удачу, можно увидеть заметки, сделанные царской рукой. Если нет такой заметки на полях, то можно заметить черту, проведенную красным карандашом, традиционную отметину, всегда показывающую, сколько постоянного внимания уделял августейший шеф изучению полицейских докладов. И нечто вроде лирика философского резюме «Столько затратить усилий и времени, и во имя чего». Александр II, отдавший этой работе 26 лет, тем не менее пал под ударами тех, кого он преследовал. Плеве, великий князь Сергей и сколько еще было таких, разве они своими карами чему-нибудь и в чем-нибудь помешали? Те не помешали, а вот Николай помешает, и он с первых лет правления удваивает численность своей личной охраны. Создает в ее недрах свой собственный черный кабинет. Наделяет небывало обширными полномочиями дворцового коменданта. Перебывали при нем в этой должности роковой Трепов, невылазных хмельной Черевин достался ему еще от отца, свинцово-тяжкий князь Янголычев, суетливо-мелкотравчатый Гессы, скользкий, как обмылок Дедюлин опираясь на них, на охранку, на департамент полиции и стремится, помазанник Божий, удержать верноподданных на максимальном от себя расстоянии. Пока он сидит во дворце, это не слишком сложно, иначе обстоит, когда он хочет отправиться в Ливадию или поездить по империи. Император же особо священный, И он не может подвергать себя риску соприкосновения с возлюбленным им народом, соответственно и обставляются его поездки. Вдоль тысячеверстных железнодорожных и шоссейных магистралей объявляется военное или третье положение. Туда выдвигаются полки и дивизии, приведенные в боевую готовность. Солдатам выдают боевые патроны, маршевый продовольственный рацион. Станции наводняются жандармами, сыщиками и добровольцами от «Черной сотни». Приостанавливается всякое другое движение по путям и под мостами. Возвратясь из очередного путешествия, молодая чета предавалась в зимним текущим занятиям. Приятнейшими из них были дворцовые вечера и балы, Отмечались свои и родичи отъезды, и приезды, рождения и бракосочетания, юбилеи династические, иногда государственные. На этих вечерах, как и вообще во дворце чита чувствовала себя, конечно, уютнее и спокойнее, чем на открытых равнинах империи. Много перов задал государь-император в зимнем для родовитой знати. Преподнес он в начале царствования угощения и народу. Ходынское угощение. За манифестом о воцарении следовало быть коронацией. Совершалась она в первопрестольной Москве. Программа коронационных торжеств, назначенных на май 1896 года, была разработана обстоятельно. Составили ее министр двора Воронцов-Дашков, его товарищ, заместитель Фредерикс, и обер-церемониймейстер фон дер Паленн подчинена была эта комиссия дяди молодого императора великому князю сергею александровичу в недавнем прошлом прозывавшемуся ментором кутежжей в данный момент московскому генерал губернатору плодом их усилий и были три основных документа определившие порядок церемонии на протяжении трех недель церемония коронации Положение об отпуске довольствия воинским чинам при командировании в Москву по случаю священного коронования и в Расписание с 6 по 26 мая 1896 года, изданное Коронационной канцелярией. Чего только нет в этих расписаниях на десятках страниц. Все предусмотрено в них до мелких подробностей, кроме одной малости что на 18 мая назначено на Ходынском поле народное гуляние с раздачей царского угощения. тем и как обеспечивается этот пункт программы, о том в названных документах ни слова. Только сказано, что в ходе гуляния к 2 часам дня в императорском павильоне на поле соберутся все гостящие в Москве высочайший особый дипломатический корпус, а в 2 часа 10 минут прибудет сюда и царская чета. Музыкальный фон празднества на ходынке обеспечивается большим симфоническим оркестром под управлением Сафонова. Концерт должен быть открыт его же дирижера, сочиненной для этого торжества, кантатой. Между датой решения о празднестве на ходынке 8 марта 1895 года и днем коронации, времени было предостаточно 14 месяцев. Почти ничего за этот срок не сделали, только построили буфетные ларьки на краю поля, а что представляет собой само поле, на это власти не обратили внимания. Между тем, для народа то была самая настоящая западня. В те времена Ходынкой называли обширный пустырь, служивший учебным плацем для войск московского гарнизона. Он был изборожден траншеями и брустверами, и с конца в конец усеян и пересечен рвами, ямами, забытыми колодцами. Среди этих ловушек и решили великий князь Сергей, Воронцов-Дашков и фон дер Пален порадовать народ московский. Наполе каждому пришедшему вручить гостиниц бумажный кулек, а в нем сайка, кусок колбасы, пряник, десяток леденцов и пяток орехов. Прилагалась на память эмалированная коронационная кружка с инициалами нового царя. Всего было изготовлено 400 тысяч кульков и кружек. Когда началась давка, артельщики принялись швырять кульки в толпу, рассчитывая таким образом унять сумятицу. Это не помогло, а только усугубило катастрофу. Никто и не подумал о том, что надо бы заранее организовать какое-то регулирование движения на поле, службу порядка в центре и по краям. А к Хадынке еще с вечера и всю ночь шли люди». Дороги, ведущие сюда, чернили от движущейся массы народа. Шли и москвичи, и жители подмосковных деревень, фабричных посадов. Шли, в влекомые наивным любопытством, да еще надеждой отдохнуть, развеяться, отвлечься от изматывающей одыри каждодневного подневольного труда. Пришли не только простые люди. Кое-где в движущихся толпах можно было увидеть и купцов, и даже аристократов, вроде 23-летней княжны Ирины Голицыной, Любопытство завлекло ее на ходынку рядом с рабочим Емельяном Ягодковым. Он и спас ее. Лев Николаевич Толстой впоследствии описал этот злосчастный день. По его словам, шли большей частью веселые и нарядные, и Емельян отправился, надев лучшую одежу, начистив сапоги, прочтя несколько молитв, значения которых он не понимал, да и никогда не интересовался. Ирина, прихватив кузена... Двинулась туда же радостная, сияющая от мысли, что она с народом, среди народа, празднует вашествие на престол, обожаемого народом царя. К рассвету 18 мая на Ходынском поле собралось свыше полумиллиона человек. Оценка минимальная. Сколько-нибудь точных данных, конечно, нет. Некоторые источники называют иную цифру – миллион и даже полтора миллиона человек. Беспорядочно сгрудилась плотная людская масса в основном на одной квадратной версте прямоугольника, замкнутого шоссейной дорогой, Москвой и рекой, военным лагерем и буфетными палатками. Те, кто пришел накануне вечером и ночью, постарались усесться поудобнее, повыше на брустверах. К пяти часам утра, как свидетельствует официальный отчет министра юстиции Муравьева, не предназначавшийся для опубликования, над народной массой стоял густым туманом пар, мешавший различить на близком расстоянии отдельные лица. Находившиеся даже в первых рядах обливались потом и имели измученный вид. Пришедшие первыми очутились как бы в капкане, выбраться из середины отдельному человеку стало невозможно». Все чаще слышались стоны усталых, ослабевших. Даже под открытым небом атмосфера была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались, им не хватало воздуха. Напряжение все более усиливалось, давка стала мучительной. Появились обморочные. По описаниям толстого толпа невольно выдавливала кверху потерявших сознание. Они катились по головам до линии буфетов, где их принимали на руки солдаты к этому времени.